Глава двадцать пятая. Чем ближе такси подъезжало к ресторану, тем страшнее мне становилось. Не помогали никакие хваленные техники для успокоения. Ни йога, ни медитирование, ни дыхательная гимнастика. Какая там гимнастика, если при одной только мысли, что совсем скоро я увижу Бояринцева совсем рядом и буду смотреть ему прямо в глаза, да еще и разговаривать впервые после своего тихого бегства — При одной этой мысли меня начинало трясти, как мышь, прокусившую высоковольтный провод. И то, что наговорил мне драгоценный супруг, храбрости не добавляло. Войдя в ресторан, я моментально исчезла попудрить носик. Немножко отдышалась, понаблюдав за прихорашивающимися гостями. Поправила прическу и, наконец, выплыла из дамской комнаты с тем самым отстраненным выражением лица с легким оттенком скуки, которая тренировала в том же такси. С тобой все в порядке? – обеспокоенно спросил Игорь. Готов поклясться, что в его голосе слышался плохо замаскированный смех. У тебя такое лицо, словно ты только что кого-то похоронила. Черт! Не зря меня не взяли в драм-кружок. Совсем не то я пыталась изобразить. Игорь тем временем подхватил меня под руку и повел в зал. Не кисни, прорвемся, весело шепнул он мне на ухо. Совсем не романтично, пихнув локтем в бок. «Сам не люблю эти мероприятия». То ли от того, что нервное напряжение просто достигло своего пика и перелилось в свою противоположность, когда уже море по колено, то ли от мальчишеской бесшабашности дорогого супруга, но спираль, скручивающая внутренности, внезапно ослабла, а потом и вовсе исчезла. И в самом деле, что особенного происходит-то? Чего я переполошилась? Обычный прием с толпой гостей. «Да хозяину, может, и взглянуть в мою сторону будет некогда. Да и я, вполне возможно, увидев его, останусь совершенно равнодушной. Ну а что? Говорят же, что время лечит, а количество времени, которое нужно на лечение, не уточняют. У всех же по-разному. Может, в моем конкретном случае как раз достаточно. Но когда мы зашли в ресторанный зал и увидели виновника торжества, сразу стало ясно, что случай у меня тяжелый, и недели бегства тут не поможешь». Вокруг клубилась толпа, но среди этих пиджаков и костюмов от взгляд безошибочно выхватил только его. Одного, словно в зале было абсолютно пусто, Бояринцев в светлых летних брюках, в туфлях, чем-то смахивающих на тенниске, и в белоснежной рубашке с небрежно расстегнутыми верхними пуговицами стоял, привалившись к подоконнику высокого окна, Солнце било ему в спину, высвечивая сквозь одежду рельефное тело. Дыхание перехватило, и я застыла не в силах отвести глаз. Тело было совершенным, и выпуклые плечи, и крепкая загорелая шея в распахнутом вороте, и длинные мышцы скрещенных ног, плотно обтянутых брюками, и белые зубы, и ленивая улыбка, и жестко очерченные скулы, и упрямый квадратный подбородок, и красивые сильные ладони, вцепившиеся в подоконник». Он не был сейчас похож на акулу бизнеса, на олигарха, и на себя обычного не был похож. Он был похож на мужчину моей мечты. Того самого, единственного, с которым куда угодно, на край света, рай, шалашей, все такое, и в горе, и в радости. Или с ним, или ни с кем, ибо остальное — суррогат, подделка, имитация». Высокий, седовласый тип что-то ему говорил, то ли поздравлял, то ли обсуждал очередной деловой вопрос, не терпящий отлагательства. Бояринцев кивнул, поднял голову и посмотрел прямо на меня. По телу прокатилась волна жара, жадно и тоскливо сжалась внутри. Исчезли запахи и звуки, и люди застыли, словно кто-то нажал на клавишу «стоп». Бесконечную долю секунды, долгую, длинную в целую жизнь — Я осмотрела в эти темные, затягивающие глаза, потом сглотнула и отвернулась. «Алло, ты меня слышишь?» — ворвался в ухо подозрительно довольный голос Игоря. «Пойдем, — говорю, — пора поздравить». Мы подошли, Игорь сказал положенные в таких случаях дежурные слова, я покивала, уткнувшись взглядом в пуговицу на белоснежной рубашке, мол, полностью поддерживаю. И только когда нас оттеснили в сторону остальные поздравляющие, вспомнила про подарок. Мы что, пришли с пустыми руками? Я уже хотела задать этот вопрос дорогому супругу, как прямо перед нами, раздвигая грудью гостей, словно ледокол льды Арктики, появилась Инесса. Улыбающаяся и блистательная. Странно, что для меня это стало неожиданностью. Еще более странно, что неожиданностью неприятной. Наверное, так даже лучше. Да-да. Все к лучшему. Любоваться тем, как рыжая красотка снова будет виснуть на Бояринцеве, мне совершенно не хотелось, потому я подхватила Игоря под руку и уволокла подальше. В конце концов, подарок или его отсутствие мы можем обсудить позже, да и вообще, что можно дарить Бояринцеву, у которого все есть. К счастью, вскоре гости расселись по местам, и понеслось празднество. Здравицы в честь именинника, музыка, песни и спиртной рекой. Мы с Игорем умудрились забиться в дальний угол и во всей этой ваканалии почти не участвовали. «Зачем мы тут?» — спросила я вдруг. «Для мебели? Показать иностранным партнерам, что все прекрасно в Датском королевстве? Если так, то мы достаточно показали, может, улизнем? Или я убегу одна, а ты скажешь, что я себя плохо почувствовала. Ну, не знаю, укачала там с дороги». «Остаться здесь одному?» Игорь в притворном страхе округлил глаза. «Ну уж нет. Сбегать будем вместе. Но чуть позже. Пока пустой столик будет слишком заметным». Он посмотрел через моё плечо и присвистнул. «Господи, что там ещё?» Поворачиваться не хотелось, от слова «совсем». Счастье, что я догадалась усесться спиной к Бояринцеву, и их с НС и брачные пляски оказались вне зоны видимости. Зато у Игоря всё это было как на ладони. Она так старательно его обхаживает» с удовольствием доложил он, что, боюсь, рано или поздно эта крепость падет. И вопросов, кто такая она и что за крепость, даже не возникло. Зато возникло желание стукнуть супруга, чтобы не говорил глупостей, и вообще смотрел в свою тарелку, а не куда попало. «Ты же сам говорил, что он ее к себе не подпустит», — прищурилась я. «Или как-то там говорил, напомни». «Времена меняются», — Игорь пожал плечами. «Сегодня он выглядит куда более благосклонным, и они подходят друг к другу. Две акулы. Идеальная пара». Настроение, которое и до этого было не слишком хорошим, теперь испортилось окончательно. И зачем было выдергивать меня на этот дурацкий юбилей? Неужели ради того, чтобы дать мне полюбоваться на то, какой бояринцев востребованный? Так я в этом и раньше не сомневалась». Я мрачно поковыряла салат в тарелке. Фиктивный муж странно повеселел, то и дело поглядывая через моё плечо. Гад. Чему он так радуется, разбираться не хотелось. «Я выйду на террасу, подышу воздухом», — сказала я этому Игорю, выбрав момент, когда перед ним поставили горячее. Он растерянно смотрел то на меня, то на горячее и явно разрывался между нами. «Приятного аппетита». Быстро сказала я и поспешила исчезнуть. Оказавшись на террасе густо увитой плющом, я глубоко вдохнула. Хорошо, что я здесь одна. Не нужно держать лицо и делать вид, что все в порядке. Можно расслабиться. Все равно сквозь эти зеленые заросли меня никому не видно. Ни из зала, ни из сада. А я уже думал от нее избавиться, раздался низкий тяжелый голос, заставив вздрогнуть и обернуться. Бояринцев. К счастью, без своей Инессы. «От кого избавиться?» — не поняла я. Бояринцев усмехнулся. «От чего?» «От этой террасы». «А хозяева ресторана не будут против?» Так же машинально спросила я. «А хозяин я?» Вот приобрел по случаю. «Зачем вам еще и ресторан?» — не удержалась я. «Впрочем, какое моё дело?» Может, у Бояринцева вообще хобби — обзаводиться тем, что ему совершенно не нужно. Вроде меня. Он пожал плечами. Пока еще не решил. Мне его в счет долго отдали. Кто бы сомневался. Зачем покупать, если можно отобрать? Очень на него похоже. Пойдем, я тебе покажу, что тут есть. Зачем? Вырвалось, прежде чем я успела сообразить, как бы повежливее отказаться. Странное предложение и застала меня врасплох. Почему я? Почему именно мне нужно показывать ресторан, бросив в одиночестве блистательную Энессу? Я ведь никто. Фиктивная жена сына, случайно оказавшаяся под рукой. А мне прогуливаться по ресторану вместе с Бояринцевым было бы пыткой. Оставаться с ним наедине теперь было не просто тяжело, невыносимо. Не объяснишь же ему, что после всех этих танцев двух акул такой мелкой рыбешки, как я — Только и остается, что уплыть в произвольном направлении, стараясь по возможности сохранить лицо и самоуважение, и как для меня важно то, чему он не придает никакого значения, тоже не объяснишь. Пойдем, пойдем, он подхватил меня под руку. Теплые сильные пальцы легли на нежную кожу, в сгибе локтя, требовательно сжались, увлекая меня вперед по террасе. Нам нужно очень многое обсудить. По телу прокатилась волна дрожи. Он был так близко, что я чувствовала его дыхание, скользящее по щеке и шее, и концентрироваться на разговоре стало почти невозможно. Даже сейчас, когда я знала все и про него, и про себя. Даже сейчас его близость мутила разум, делая меня совершенно безвольной. «Что, например?» — спросила я, облизав пересохшие губы. «Мне совсем ничего не хотелось с ним сейчас обсуждать, и когда-нибудь после тоже» мне хотелось чтобы он отпустил мою руку и я смогла отодвинуться от него подальше и притихать немного в себя например вот что как долго ты будешь от меня бегать бегать куда если он ядом впитался в кровь разнесся по телу не выцарапаешь разве от самой себя убежишь я промолчала но ответ кажется и не требовался пройдя через всю террасу мы шагнули в дверь Я в панике дернулась, в последний момент пытаясь высвободить локоть. Сейчас же все увидят, как мы заходим вдвоем под ручку, что они могут подумать. Ничего приличного, это уж точно. Конечно, есть надежда, что гости слишком пьяны для того, чтобы следить, кто с кем и куда входит, но. Но помещение, в которое вела дверь, оказалось совершенно пустым. Высокие окна были плотно зашторены, и внутрь не пробивалось ни лучика, ни пятнышка солнечного света. Лишь полумрак и тишина, заполненная воздухом и пространством. Дверь за нами захлопнулась, и ее хлопок словно выстрел разорвал тишину. Эхом отразился от стен и потерялся где-то под куполообразным потолком. Бояринцев выпустил, наконец, мой локоть, и я с облегчением прошла вперед. Шаги гулко разлетались по залу. Мебели не было, если не считать круглого полированного стола, забытого кем-то посередине. Еще один зал, сказал Бояринцев. Каждый произнесенный звук и тембр его голоса отозвались многократным эхом, пока не решил, для чего его приспособить. Внутри что-то ёкнуло, скрутившись тугой спиралью, по спине скользнул холодок. Мы были совершенно одни в пустом запертом зале, и я понятия не имела, как поведет себя Бояринцев здесь, где никто не может нас увидеть. Так почему ты все время убегаешь?